Наконец фрегат догнал смелого, следовавшего за Цезарем, под верхними парусами. Когда Хлоя оказалась на траверзе, сэр Джервис появился у сходного трапа фрегата, держа шляпу в руке, и спросил с акцентом, который был понятен, хотя не выдерживал никакой критики. Вице-адмирал Оукс спрашивает, как себя чувствует контр-адмирал Викон-де-Пре. Маленький человек, пожилого возраста, одетый чрезвычайно тщательно, С напудренной головой, но с твердой поступью и совершенно невозмутимым выражением лица появился на краю юта смелого с рупором в руке для ответа. «Викон де Пре сердечно благодарит месье Шевалье Оукса и живейшим образом желает знать, как поживает месье вице-адмирал». Отраженные рупорами звуковые волны послужили ответами на вопросы. Затем, улучив момент проверить свой французский, сэр Джервис продолжил. «Я надеюсь видеть месье контр-адмирала за обедом ровно в пять часов!» Викунд улыбнулся этому характерному проявлению доброй воли и вежливости, и, промедлив мгновение, дабы выбрать выражение, смягчающее его отказ и передающее его собственное восприятие мотива приглашения, он прокричал. «Извольте принять наши извинения на сегодня, месье Шевалье!» — Мы еще не переварили столь любезно полученный из ваших рук завтрак. Хлоя прошла вперед, и поклоны положили конец разговору. Французский сэр Джервиза был не безгрешен, так что из-за быстрого и чистого выговора француза, плюс рупор и обороты речи, он не понял смысла слов контр-адмирала. — Что он говорит, Вычкомп? — нетерпеливо спросил он молодого человека. — Придет он или нет? — Честное слово, сэр Джервис, французский для меня за семью печатями. Мне не приходилось бывать в плену, так что не представился случай изучить язык. — Насколько я понял, вы намеревались пригласить его к обеду. Я скорее думаю, что по выражению его лица он хотел сказать, что не в настроении общаться. — Ба, мы бы привели его в настроение, а Блюотер мог бы поговорить с ним на его собственном языке более чем сносно. Мы подойдем к Цезарю с подветренного борта, Денхем. В данном случае не обращайте внимания на чины. Пора отдать Брамфалы. Вам придется спустить и Марселе, а не то мы промчимся мимо него. Мблюотер может принять это за салют в честь храбрости, проявленный им при захвате такого отличного корабля и в такой красивой манере. Несколько минут прошли в молчании. Пока флотилия все медленнее и медленнее сближалась с более крупным кораблем, продвигаясь в направлении последнего фут за футом. Сэр Джервис влез на одно из орудий на шканцах и, опираясь на коечные сетки, приготовился обменяться привычными приветствиями со своим другом. Все так же сердечно, будто не произошло ничего, что могло бы нарушить гармонию их чувств. Один брошенный взгляд, взмах шляпы и благородства, с которым Блюотер встал между ним и его самым опасным противником, все еще жили в его памяти и даже больше обычного, взывали к самым добрым чувствам его натуры. Стоуэлл уже находился на юте Цезаря, и пока Хлоя медленно подходила, приподнял шляпу в знак уважения к главнокомандующему. Сэр Джервис из деликатности никогда не вмешивался в распорядок на корабле своего флаг-офицера. Больше чем того, строго требовал долг. Как следствие, его общения с капитаном Цезаря Обычно носил поверхностный характер, и он тщательно избегал устных приказов в критических замечаниях. Благодаря этим обстоятельствам главнокомандующий пользовался большим, чем другие расположениям Стоэла, который распоряжался на своем корабле по собственному усмотрению, вследствие равнодушия контр-адмирала к таким вещам. «Как дела, Стоэлл?» — прокричал сэр Джервис с сердечным тоном. — Я в восторге, видя вас на ногах, и, надеюсь, старине римлянину тоже не слишком досталось в сегодняшней передряге. — Благодарю вас, сэр Джервис. Мы пока что на плаву, хоть денек и выдался жаркий. Корабль поврежден, сэр, как вы можете предположить. И хотя он держится стойко и выглядит, что надо, наша фок-мачта никуда не годна. Одно тридцати двухфунтовое ядро угодило, можно сказать, самое сердце, футов на десять от палубы. Одно, восемнадцатифунтовое, в чиксы, и дважды попало в один из бугелей. Мачта с таким количеством дыр не многого стоит, не так ли, сэр? Обращайтесь с ней осторожно, мой старый друг, и берегите паруса. Эти парни в плимуте за одну неделю поставят все снова на место. Бугели можно получить по запросу. А что до дыр в сердце, то немало бедняк получили их, и тем не менее выжили». — Да вы сами пример этого. Миссис Тойл не щадил вас в этом отношении. Я ручаюсь. — Миссис Тойл командует на берегу, сэр Джервис, а я командую в море. И таким образом у нас мир на корабле и мир в доме. Благодарю вас, сэр, и я, находясь в море, стараюсь думать о ней как можно меньше. — Да так заведено у вас, любящих мужей, всегда стыдящихся обнаружить собственные чувства. Но что стало с Блюотером? Он знает, что мы здесь? Стоил оглянулся, бросил взгляд вверх на паруса и стал перебирать Эфес в свои шпаги. Быстрый глаз главнокомандующего заметил это замешательство, и он мгновенно спросил, что случилось. «Да вот, сэр Джервис, вы же знаете, как это бывает с адмиралами, которые любят вмешиваться во все. Я говорил нашему уважаемому и любимому другу, что абордаж — не его забота, и что если кто-то из нас должен пойти... — То именно я, но что нам обоим следует оставаться на корабле. Он отвечал что-то насчет утерянной чести и долга, и вы знаете, сэр, какова его прыть, если ему что взбредет в голову. — Это все равно, что пытаться остановить дезертира окликом. Он пошел с первой же группой, со шпагой в руке, и такого зрелища я еще не видывал и не хотел бы увидеть еще раз. Вот так, видите ли, было дело, сэр. Главнокомандующий сжал губы, а тем временем его черты, да и вся фигура, приобрели выражение отчаянной решимости, хотя лицо покрылось смертельной бледностью, а мускулы рта подергивались, несмотря на все его физическое самообладание. «Я понимаю вас, сэр», — сказал он голосом, исходившим, казалось, из его груди. «Вы хотите сказать, что адмирал Блюготер рубит «Нет, слава богу, сэр Джервис, до этого не дошло, хотя тяжело ранен». «Да, действительно, очень тяжело ранен». Сэр Джервис Оукс издал стон и на несколько минут прислонился к головой к коечному полотну, укрыв лицо от посторонних взглядов. Затем он выпрямился и сказал твердым голосом, — Подтяните Марселя к топу, капитан Стоуэлл, и ложитесь в дрейф, я перейду к вам на борт. Дэнхему был дан приказ развернуться, пока Хлоя подходила одним галсом, а Цезарь другим. Это было против правил, так как увеличивало расстояние между судами, но вице-адмиралу не терпелось сесть на свой катер. Через десять минут он уже взбирался на борт Цезаря, а еще через две был в салоне каюты Блюотера. Джеффри Кливленд сидел за столом, закрыв лицо руками. Когда его тронули за плечо, мальчик поднял голову и открыл лицо, залитое слезами. — Как он, мальчик? — спросил сэр Джервис хрипло. — Подают ли врачи какие-то надежды? Гардемарин покачал головой, а потом, словно вопрос, разбередил его горе. Снова погрузил лицо в ладони. В этот момент судовой хирург вышел из салона каюты и последовал за главнокомандующим в соседнюю каюту, где они долго совещались вдвоем.